Глава двадцатая. Из Эссали они вернулись спустя два часа. Увидев изнеможденное лицо Леста Марата после открытия двух порталов на дальние расстояния, Нара Террен сразу же засуетилась, собирая на стол. «И слышать ничего не хочу», — заявила она, когда некромант попытался отказаться от угощения, при этом неотрывно смотря на еду. «Вам еще понадобятся силы в поисках Арианы?» «Согласен». Коротко сказал Райт и кивнул Марку, усадил слабо сопротивляющийся мага смерти за стол. Как бы боевой маг не волновался, он прекрасно понимал, сейчас все зависит от Леста Марата. А вернее, от его состояния. И чем быстрее он восстановится, тем быстрее они приступят к поискам. Правда, Райт слабо представлял, как в этом деле им поможет кровь тарины хранившаяся сейчас в колбе, которой мужчина никому не хотел доверять. В итоге до вечера им так ничего и не удалось сделать. Сначала пришлось доставить Леста Марата в гостиницу, в его номер где он и вырубился, не дойдя до своей кровати. Марк потом еще полчаса ворчал, что не нанимался в неньки. «И вообще, он предпочитает раздевать женщин, а не мужчин. У меня моральная травма», — ныл артефакторщик, протягивая руки сразу и к Натаре, и к Элисии. «Может, психологическая уточнила сборщица сплетен. «И это тоже», — радостно согласился Марк, сватив коллегу в объятия. «Ты ведь меня пожалеешь?» «Если отпустишь, что уже завтра в столице узнают о твоих предпочтениях», — спокойно заявила Алисия. «И тогда твоим поклонницам станет понятно, почему их обожаемый Марк всё никак не женится». Немедленно отпрянув от женщины, артефакторчик с укором посмотрел на нее и ушел жаловаться на горькую судьбу Николова. А Райт тем временем выслушивал доклад стражников, так и не прекративших прочесывать город. «Мы нашли его в одном из пустующих домов на окраине». Совсем еще молодой парень отдал магу сломанный смартан. Судя по следам, там было пять человек. Четверо мужчин и одна женщина. «Вы смогли понять, куда они ушли?» – спросил Райт, сжимая в руке переговорник Арианы. – В подвал. Там следы обрываются. Тайный проход? Скорее всего, под Севергом есть сеть тоннелей, но ими уже очень давно никто не пользуется. Все известные входы были запечатаны. «Я пошлю в тот дом своего следопыта, а теперь можете быть свободны». Когда стражники покинули его кабинет, Райт понял, что испытывает облегчение. По крайней мере, хоть что-то стало известно. Затем его посетил исполняющий обязанности мэра. Нарверов долго расспрашивал о ходе расследования, проявляя искреннюю заботу и беспокойство о судьбе Арианы. Только настойчивое любопытство молодого человека больше раздражало. Заставляя тщательно следить за своими словами, чтобы ненароком не сорваться. Пришлось пообещать докладывать о ситуации чуть ли не каждый час. И только после этого Нарверов покинул кабинет, сославшись на неотложные дела. Не успел Райт расслабиться, как к нему вошел Марк. Некромант вызывает к себе. Кажется, все готово для поиска. Викон мгновенно открыл портал, не желая ждать ни секунды. За что? Чуть не поплатился, лишь чудом не врезавшись в гору чемоданов, стоявших в центре гостиничного холла. «Ах, мама, посмотри, это же тот аристократ!» Прокатился по помещению трубный. Возглас одного из дочерей купца, о которых Мак уже успел позабыть. Искосо глянув на нее, Рай чуть повторно не упал. Девица вырядилась в нечто розово-пышное, делающее ее объемы еще более необъятными. А кожа лица приобрела эффект нездорового румянца. Подхвативший друга под руку, Марк тихо забармотал. «Мужчины лучше. Определенно лучше. Он лестмарат, какой красавец. Держись, осталось совсем немного». Приободрил его райт и, ловко обогнув чемодан, устремился к лестнице. В комнату некроманта они влетели без стука и сильно запыхавшись. «Все хорошо», – поспешил заверить Райт, так как хозяин номера уже начал формировать в руках какое-то заклинание. «Видимо, готовился поразить тех, кто гнался за магами». «Давайте приступать», – попросил Марку по в кресло. «Чем быстрее мы найдем Нарукант, тем лучше для нас всех». «У меня уже все подготовлено». Лест Марат указал на вычерченную на полу пентаграмму. «Закройте двери, не мешайте». «Ах да, еще я бы хотел получить колбу с кровью». Райт бережно достал требуемое из внутреннего кармана и передал магу смерти. Испытал настоящий шок, когда лес марат быстро выпил содержимое колбы, запив сладковато пахнущей жидкостью из деревянной чаши. Мерзость какая. Просипел некромант и аккуратно лег к центру пентаграммы. чтобы не произошло, молчите. В принципе, он мог этого и не говорить. От увиденного друзья потеряли дар речи. И пока они пытались понять, что это сейчас было, лес марат зашептал заклинание – напоминающее какую-то заунывную песнь. Только спустя минуту Райт понял, некромант вгонял себя в транс, и когда ему это удалось, потянулись долгие минуты ожидания. Иногда на лестом Маратом появлялась еле заметная Марева, быстро исчезавшая. Но за эти короткие мгновения Викон Таверк успевал рассмотреть очертания гор, деревьев или кустов. Неожиданно что-то неуловимо изменилось. Райт даже не понял, что его насторожило то ли ставшее почти незаметным дыханием некроманта, то ли бледность его кожи. Но Викант приблизился к краю пентаграммы и с тревогой всмотрелся в лицо Леста Марата. Когда некромант нахмурился и просипел что-то на незнакомом языке, Викант без помощи посмотрел на друга. Теперь эта затея казалась ему глупой и недальновидной. По крайней мере, нужно было расспросить мага смерти, в чем суть ритуала. А еще лучше, если бы здесь присутствовал кто-то опытный. Если вдруг с Лестом Маратом что-то произойдет, они даже не будут знать, как помочь. Когда Некромант открыл глаза, затем сел, Райт не смог сдержать с облегчения. Ему вторил Марк, который все время просидел в кресле, не шевелясь и не отводя взгляда от человека в пентаграмме. «Пить», — просипел Лест Марат, даже не пытаясь встать с пола. «Какой на этот раз кровушки желаете?» — выдал артефакторщик от радости, совсем переставший следить за своим языком. Некромант перевел на него внимательный взгляд в испаленных глаз — И, придя к какому-то решению, ответил. «Прибью, воскрешу опять прибью. Потом любезностями будете обмениваться», — бурнул Райт, помогая встать обессилившему магу. «Марк, неси воду». Дотащив некроманта до кровати, он так и остался подле него, помогая удерживать сидячее положение. И пока лест Марат пил, Викон честно сдерживал свое нетерпение. Но как только стакан был поставлен на стол, он спросил. «Ну что? Я нашел ее» и даже зная, в каком направлении нам нужно двигаться. Но... Марк озвучил витавшее в воздухе слово. Я не знаю, как до нее добраться. Лест Марат распластался на кровати и прикрыл глаза. Судя по тому, что я видела, она находится в лаборатории, которую мы все ищем. Почему вы так решили? Удивился артефакторщик. И что значит? Вы видели? Если коротко, то ритуал, который я провел, помогает мне пройти родовой дорогой любого человека, если у меня есть его кровь. «Или близкого родственника. Слышите, разговаривать с тем, кого еще не могу?» «Да он меня и не увидит, но зато найти смогу точно. Еще три дня нас будет связывать невидимая нить». «А что с лабораторией?» – напомнил Райт. «Почему вы уверены, что Ариана именно там?» «А где же еще быть, если рядом с ней я видел живого и невредимого Вадима Канта?» Некромант даже не стал открывать глаза, чтобы посмотреть на удивленные лица магов. Вполне достаточно было тишины, повисшей в комнате». Он специально не стал прерывать его, давая мужчинам время осознать услышанное. «Ты... Вы уверены?» – спросил Райт, оглушенный невероятным известием. На этот раз Макс Мерти соизволил приоткрыть один глаз и насмешливо сказал. «Да ладно, после того, что я сделал с твоей дочерью, можно перейти на ты», полюбовавшись на неудумевающего Виконта, соизволил пояснить. «Ты был слишком близко, поэтому сначала дорога привела к тебе». «Ясно», – выдохнул Райт и направился к мини-бару. Еще в самом начале он заприметил там графин с соком. Так вот, пусть Вадим Канты жив, что довольно удивительно рождает множество вопросов, но я уверен. Для Нары Ариан этот факт тоже стал полной неожиданностью. Вернулся к прерванному разговору лист Марат. Более того, она у него в плену. И нам нужно как можно быстрее найти способ вытащить ее оттуда. Что с ней? Спросил молчавший все это время Марк. Вадим зачем-то берет у нее кровь. Много крови. Она плохо выглядит. Звон стекла заставил некроманта приподняться и посмотреть на Райта. А тот, непонимающе, разглядывал свою руку, по которой стекали капли сока вперемешку с кровью. «Райт, уйми свою магию, пока не спалил гостиницу». Спокойно попросил Марк. Мы ее уже нашли. А как пробиться в лабораторию, я обязательно придумаю. «Я свяжусь со своим начальством», — сказал Лест Марат, «вставь с кровати». «Пусть высылают отряд быстрого реагирования. Нам нужно взять Вадима живым». «Ты понял меня?» Я услышал. Райт слегка наклонил голову, принимая условия некроманта. Только не стал добавлять, что все будет зависеть от того, в каком состоянии он найдет Ариану. Но, кажется, маги и так догадались. До позднего вечера они разрабатывали подробный план. Нужно было попасть в лабораторию так, чтобы их не заметили, но это нереально. Или же наоборот, наделать как можно больше шума, чтобы дезориентировать противника. Лучше незаметно. Озабоченно произнес Райт, разглядывая лист, на котором был изображен примерный план лаборатории. Я боюсь, что Ариана пострадает. Если Вадим берет у нее кровь, что уже само по себе довольно странно и опасно, то он вполне может и убить. Никто из них не стал озвучивать мысль, что внезапно оказавшийся живым нарканд скорее всего, так и собирался поступить. Зачем ему живые свидетели? Я понимаю твое беспокойство, заверил некромант. И сам предпочел бы, чтобы они все спали, но... «Я идиот!» — воскликнул Марк и громко хлопнул себя по лбу. Райт по привычке чуть не сказал, что он всегда это знал. Пришлось держаться и уточнить. «С чего такие выводы?» «Помнишь, у меня была идея разработки специальных сфер? Ну, тех, благодаря которым слабые маги смогут использовать заклинания более высоких уровней, чем доступно с их небольшим резервом?» «Да, и мы пришли к выводу, что это невыгодно. Почему ты...» «Хочешь поместить в них сонное заклинание?» «Да», — подтвердил Марк. Это же значительно облегчит нам задачу. В лаборатории все уснут, и мы сможем спокойно освободить Ариану. Бескровный захват? микроман задумчиво потер подбородок. А почему вы отказались от идеи со сферами? В чем подвох? Заклинание в сферу должен поместить сильный маг, пояснил Райт. И срок его действия ограничен. Максимум двое суток. А потом что? Вновь полюбопытствовал Лест Марат. Защита озлобивает, и заклинание вырывается наружу. Артефакторщик недовольно поморщился. «Я пока не смог убрать этот дефект. Но для наших целей сфера вполне подойдет». Райт ободряюще похлопал друга по плечу. «Значит, так и поступим», — подытожил команд. «Дождемся команды, отправленной нам в помощь». Их разговор прервал стук в дверь. Заглянувшая в кабинет Алисия сообщила о прибытии гостей из столицы. Райт уследовала еще тогда насторожиться. Уж слишком странное выражение лица было у подчиненной. Когда же к ним вошло шесть человек, Викон только отметил, что все они тайхи. И лишь после того, как они представились друг другу, боевой маг понял, в чем дело. Вся команда состояла из некромантов. И, судя по дальнейшему разговору, Лестмарат был самым обаятельным из них. «Да, ваш план вполне приемлем», — сказал спустя некоторое время старший группы, Лестдерак Форзантар, если не брать в расчет и заклинания, опутывающие лабораторию. «Для этого у нас есть Лестмарк», — сообщил Лестмарат. Только не надейтесь на быстрый результат, счел своим долгом предупредить артефакторщик, чувствовавший себя довольно неуютно в этой компании. Я их еще не видел, но уже могу предположить, что плетение будет сложным. Думаю, вам сильно поможет осознание того, что от ваших действий зависит количество будущих жертв. Подбодрил его еще один некромант с красивым довольно романтичным именем Ромиан. Когда выдвигаемся? Уточнил старший группы Как только придет, наш проводник, ответил Райт. У нас уже все готово, ждали только вас». При выходе из мэрии им встретился Нар и Рекверов. Молодой человек удивленно посмотрел на вновь прибывших и перевел вопросительный взгляд на Райта. «Что здесь происходит?» «Эти маги прибыли к нам в помощь», — ответил Виконд, немного раздраженный этой встречей. «Они заранее решили не посвящать никого в истинное положение дел, не зная, кто может быть связан с Вадимом. А в том, что указавшегося живым целители были покровители в верхах власти, не стоило и сомневаться». Кто-то же помог преступникам выбраться из города, и этим человеком вполне мог оказаться временно исполняющий обязанности мэра. Райт бросил короткий взгляд на Никола и, получив ответ в короткий кивок, отвернулся. «Теперь можно сосредоточиться и на поисках». «Вы собираетесь искать на Нарукант?» – догадался Нарверов. «Но «Ну, идти в ночь. Может, подождете до утра?» «Ночь ничем не опаснее дня», – раздался спокойный голос. «Знакомьтесь, это наш проводник Лорус Смарт». Представил всем военного Райт, пожав ему руку. Он поможет нам в поисках следов. Заранее предупрежденный о секретности миссии следопыты бровью не повел. Его дело маленькое – отвезти столичных магов к нужному месту. Тогда могу вам только пожелать удачи. Нарверов зябко потер руки. Прошу меня извинить, нужно подписать некоторые бумаги. Из города они выбрались быстро. Встреченные редкие прохожие провожали их тревожными взглядами и тихими перешептываниями. Весть об исчезновении Арианы моментально облетела север, и теперь каждый житель считал своим долгом обсудить пропажу, предположив самое невероятное. Кто-то говорил, что целительница не вынесла разлуки с мужем и утопилась в реке. Правда, как она могла это сделать во время осады города, сплетники не уточняли. Кто-то утверждал, что женщина сбежала с любовником, который убил несчастного Вадима Канта. Этот слух был самым любимым Марка. Он напомнил Райту о своем давешнем предположении, ехидно утверждая, что сплетники ошибаться не могут. но ну, кто-то шептался, что Ариана сама убила неверного мужа, застукав его с любовницей. Или с двумя. В этой версии люди не могли прийти к единому мнению. Зато единодушно уверовали, целительницу раскрыли, и та пустилась бега. И лишь немногие искренне переживали за Ариану, осеняя отряд столичных магов знаком удачи. Куда теперь? Спросил Райт, как только они добрались до кромки леса. Прикрыв глаза, лес Марат некоторое время прислушивался к себе, а потом уверенно указал на юго-запад. Следопыт согласно кивнул и повел их в нужном направлении. Вообще, с временной связью некроманты и целительницы можно было обойтись и без Лоруса. Но Райт прекрасно помнил, как коварно бывает эта местность. Поэтому команде совсем не повредит знающий окрестности человек. «Викант, иди сюда», — позвал Райт и следопыт часа полтора спустя. «Смотри, если мы двигаемся по той же дороге, что и похитители, то...» «Что?» – насторожился боевой маг. «Когда мы возвращались назад в город, то стояли лагерем минут в двадцати ходьбы, закончил следопыт, покосившись на аристократа». «Это еще ничего не значит», – возразил Марк. «Они могли пройти в другое время». «Мы встали лагерем, когда начало темнеть», – ответил Райт, осматривая местность. «Опасались встретить в темноте тарков». «А эти рискнули». «Как найдем их, обязательно побеседую о правилах безопасности», — пообещал старший из некромантов. Пообещал старший из некромантов, но это было сказано таким серьезным тоном, что Райт так и не понял, была ли это шутка или похитителей действительно ждет лекция. Дальнейший путь пролегал в полном молчании. Викон Таверк впервые задумался о том, почему в Северк отправили именно некромантов. Раньше этот вопрос его мало волновал. Зато теперь, когда выдалось время поразмыслить, он понял, что удивлен таким решением. В данной ситуации более всего подходили бы боевые магии. Хотя что я знаю некромантов? Задался он вопросом, идя за следопытом. Возможно, они более эффективны в такой работе. «Марат, ты по какому пути нас ведешь?» Тихо спросил Лестр Миан. «Я держу два пути», — ответил тот. «Тот, который указывает, где находится Наракант, и тот, по которому они шли. Пока эти дороги сходятся». «А что такое?» «Да я тут подумал. Не могли же они проделать весь путь пешком?» «Или лаборатория так близко от города?» «Нет, по моим ощущениям, идти нам до нее несколько дней хорошим темпом». «Значит, где-то вполне может быть переход». «Да, поэтому держу два пути. А теперь не отвлекай меня». По-хорошему, Лесту Марату стоило бы идти впереди. Но, как успел заметить Райт, некромант совершенно не следил за дорогой. Поэтому его и поставили в центре отряда, чтобы успеть помочь, если вдруг что-то случится. Лестмарк неожиданно обратился к артефакторщику самый тихий некромат из новоприбывших. Я слышал, вы хороший специалист в ее области. Один из лучших. Спокойно поправил тот и добавил. Все вопросы, просьбы и предложения через моего непосредственного начальника. Да, конечно же. Согласился Макс Мерти, немного опешив от такого резкого перехода. Лестрайт. «Вы не будете против, если я принесу вашему артефакторщику одну семейную реликвию?» «Не будет», — быстро ответил Марк, почувствовав жгучее любопытство. «Он уже согласен, он у нас добрый и отзывчивый». «Не успокоишься, поставлю в угол и лишу сладкого», — беззлобно пригрозил Викон Таверк, втайне благодарный своему другу. Легкий и веселый характер Марка не раз выручал их. Вот и теперь дымка легкой напряженности, витавшая в воздухе, окончательно развеялась. «Ты, главное, реликвию мне отдай» а я в уголочке смогу ей заняться». Радостно согласился артефакторщик. «Так я тогда принесу ее вам?» уточнила всякий случай некромант. «Да-да, буду ждать». «Стойте!» неожиданно распорядился Лест-Марат. «Здесь пути расходятся». «И как поступим?» уточнил следопыт. Немного подумав, Лест-Марат ответил. «Тут вот какая странность!» «Путь, по которому они шли, ведет в этот овраг. И, судя по моим ощущениям, там же и заканчивается. Вернее, не совсем там». «Ну, точнее, я могу сказать, спустившись туда». «Мы захватили с собой веревки», — сказал Лест Рамиан. «Погодите», — остановил их следопыт. «Не думаю, что Наракан смогла бы спуститься по веревке вниз». Он юркнул в кусты, росшие по краю крутого оврага, и вскоре оттуда донес его радостный возглас. «Нашел тропинку. Идите сюда». Спуск был не слишком долгим. Где-то примерно на середине пути Лест Марат застыл, прислушался к себе и нырнул. Как сначала показалось в землю. При ближайшем рассмотрении там обнаружился вход в довольно широкую нору. Затем еще одно недолгое путешествие, пока они не уперлись в каменный круг, вмурованный в земляную стену. А вот и стационарный портал. Возвестил лес Марат, рассматривая выемку в круге. Какой же он древний. Потом полюбуйтесь. Марк отвел некроманта в сторону и открыл свою сумку. Теперь тихо посидите. Где-нибудь и не мешайте мне и потянулись долгие часы ожидания. Отряд вдоль и успел исследовать небольшую пещеру. Но в ней, кроме стационарного перехода, ничего интересного не было. А Марк в это время шипел, ругался и бормотал себе под нос проклятия, продолжая пытаться активировать проход. Древняя магия сопротивлялась, словно насмехаясь над артефакторщиком. Энергетические нити, сплетенные в запутанный кокон, пружинили, извивались, скручивались. В общем, делали все, но только не распутывались не вытерпев Маркса данным кулаком по каменному кругу. Рука скользнула, и мужчина почувствовал легкую боль. Он немного распорол кожу на пальце, зацепившись за один из выщербленных краев перехода. Зашипев, артефакторщик падал на руку и замер, недоверчиво рассматривая магические потоки. Кокон, который еще совсем недавно не желал поддаваться усилиями гениального взломщика, теперь мерцал спокойным белым светом. А нити начали понемногу расходиться, и когда Райт уже готов был сам начать проклинать древних магов, артефакторщик воскликнул. Вот же кровожадная тварюшка. Ты что-то выяснил? Лестмарат, до этого сидевший на земле, в медитативной позе встрепенулся. Да, подняв руку вверх, Марк продемонстрировал окровавленный палец. Я нечаянно порезался, и капля крови попала на круг. Тут, похоже, защита построена на крови. Так похоже или на крови? Нетерпеливо уточнил Райт. Понаблюдав еще немного за потоком, артефакторщик кивнул. «Точно. Тогда почему проход не открылся?» Поинтересовался лес Дарак. «Потому что у меня ключа нет». Марк некультурно ткнул пальцем в выемку. «Но теперь я смогу взломать поток и активировать портал. Кажется, защита восприняла меня как одного из возможных хозяев». «Тогда не отвлекайся». Поторопил его лест Марат. «Как-то неспокойно мне». Марк не стал уточнять, с чем это связано, а вновь с головой погрузился в работу и спустя двадцать минут велел подготовить сферы с сонным заклятием. «Предлагаю заменить на заклятие Стазиса». Взяв сферу в руки, Лестер Эмиан с интересом осмотрел ее. «Мало ли, чем они там сейчас занимаются? Еще убьются ненароком, когда заснут». Возражение не последовало, и сферы были активированы. А вслед за этим Марк открыл проход. Райт первым закинул свою сферу и, выждав около минуты, первым же вошел в портал. А на другой стороне его ждало разочарование – Проход ввел в изолированное помещение. То есть сферы сработали вхолостую? План меняется. Тихо сказал он с появившимся рядом с ним некромантом. Действуем быстро, на опережение. Думаю, они уже знают, что мы здесь. Приоткрыв дверь, Райт прислушался и с удивлением уловил громкий мужской голос, говорящий, что ему уже остачертело тут сидеть. «Вадим, ты когда с ней закончишь?» – вопрощал невидимый мужчина. Планы немного изменились. Ответили ему. Тесты дали поразительные результаты. Ну и, недовольно, спросил первый. «Ариана остается здесь», — пояснил, как понял Викант Вадим. «Зачем мне ее убивать, а потом красть другого целителя? Когда и моя женушка сможет послужить высшим целям?» убью с отчетливой ясностью решил Райт. «Ты обещал отдать ее мне», — взревел мужчина и что-то загрохотало. «Да я и не против», — как-то устало ответил Вадим. «Развлекайся, только не убивай и серьезных увечий не...» «Буду бивать медленно и с наслаждением», – пронеслась яростная мысль. А Виконт Таверк уже скользнул туда, где слышались голоса. Первым он увидел спину широкоплечего мужчины. Немедленней секунды Райт вырубил его, ворвался в помещение. Ему хватило несколько мгновений, чтобы оценить обстановку. В комнате, кроме Вадима и его собеседника, никого больше не было. Увидев Виконта, целитель испуганно охнул и протянул руку в сторону стола. За что тут же поплатился. Боевой маг без раздумий метнул кортик. Пришпилив ладонь Вадима к столешнице, в ответ раздался громкий вскрик, сменившийся воем. «Он нам нужен живым!» – предостерегающе напомнил Лес Дарак, войдя в комнату вслед за Викантом. «Для дачи показаний руки ему не нужны», – холодно ответил Райт с ненавистью, глядя на мужа Арианы. «И ноги, кстати, тоже. Нужно найти». Из коридора донесся грохот. Боевой маг поспешил туда и чуть не налетел на Леста Марата – Чуть впереди застыли остальные некроматы. «Вам некуда бежать», — спокойно возместил Ревиан, поднимая ладони вверх. «Отпустите женщину». Пройдя чуть дальше, Райт наконец смог увидеть Ариану двоих мужчин, прячущихся за ней, как за щитом. Первое, на что обратил внимание боевой маг, бледный, изнеможденный вид целительницы. А еще ему очень не понравилось выражение ее глаз. Тусклый, отрешенный взгляд пугал мага больше, чем приставленный к тонкой шее нож одного из похитителей, Желание вернуться к Вадиму, чтобы преподать ему урок обращения с женщинами, Викон задушил на корню. Сейчас главное – освободить ее из плена. Он не мог потерять оре когда она была так близко. «Дайте нам уйти, тогда мы отпустим заложницу», – потребовал невысокий худой мужчина с легким акцентом, выдававший в нем уроженца южных стран. «А перед этим дайте магическую клятву, что не будете преследовать нас», – сказал второй похититель, слегка нажав лезвием на кожу. «Если уж я не смогу сбежать, то хоть убью ее». «Нет-нет, он пошутил», — засуетился южанин. «Женщина будет свободна, как только мы окажемся в безопасности. Верьте мне». Райт не отрывал взгляды от ножа и ниточки крови, стекавшие из-под острого лезвия. Неожиданно Ариана вздрогнула, словно очнувшись от сна, и непонимающе осмотрелась. Ивикон быстро отступил назад, вдруг подумав, что если она его видит, то сможет непроизвольно навредить себе. Судя по всему, ей что-то вкололи, отчего реакция женщины была слегка заторможена». «Если она пострадает, — ласково сказал Лест Марат, — я вытащу твою душу и помещу в кристалл, а затем закопаю его там, где никто и никогда не найдет». Сглотнув, мужчина хрипло ответил. «Не стоит меня пугать, когда нож так близко к ее нежной шейке. Вдруг рука...» «Мне это уже надоело. Неожиданно вышел вперед старшей группы. «Если так трясетесь за своей шкуры, сдайтесь по-хорошему. Дайте признательные показания, я постараюсь выхлопотать вам послабление в наказании». Слово некроманта. «Слышишь, это наш шанс!» Вновь клинился южанин и подергал подельника за рукав. «Отцепись!» рявкнул тот и резко ударил его локтем в бок. Этого мгновения вполне хватило Райта, уже давно державшему наготове одно из заклинаний. Огненная плеть мельтнула в воздухе, отсекая руку, зажатая в ладони ножом. Крик раненого разнесся по лаборатории, а некроманты метнулись вперед, оттаскивая целительницу от похитителей. «Нет-нет, не бойтесь меня!» раздался голос Ремиана я не причиню вам вреда». Позабыв обо всем, Райт растолкал магов и посмотрел на прижавшуюся к стене женщину. ори Хрипко выдохнул он, жадно разглядывая бледное лицо возлюбленной. Подняв полный ужас и синие глаза, Риана недоверчиво посмотрела на мага. «Райт?» с Сомнением спросила она и несмело качнулась в его сторону. Этого было вполне достаточно, чтобы мужчина мгновенно сжал ее в крепких объятиях. «Родная моя, я нашел тебя». Быстро заговорил он, прижимая возлюбленную к себе и отгораживая от лежащего на полу однорукого похитителя. «Я...» Склипнув, Орис спрятала лицо у него на груди и закончила, громко разрыдавшись. «Я требую развода!»